Вот так это и началось, думал инок больше века назад Фантазия, родившаяся у горящего в ночи костра, обернулась реальностью И теперь Земля отмечена на всех галактических картах Как пересадочная станция для многочисленных путешественников Добирающихся от звезды до звезды Когда-то все они были чужаками Но это давно уже не так. Просто для Олиса такой категории не существовало. В любом обличии, какую бы цель они ни преследовали, все они для него люди. Он взглянул на запись от 16 октября 1931 года и быстро ее перечитал. То, что его интересовало, оказалось в самом конце. Улис сказал, что жители шестой планеты Тубана возможно, самые выдающиеся математики во всей галактике. Похоже, они создали новую систему счисления, превосходящую любую из существовавших ранее, и она особенно полезна для обработки статистических данных. Инок захлопнул дневник и сел в кресло. «Интересно», — подумал он. Знают ли статистики Смицара х о достижениях жителей Тубана? Возможно, знают, поскольку и они применяют порой для обработки информации нетрадиционные методы. Он отодвинул дневник в сторону и, покопавшись в ящике стола, извлек свою таблицу, расстелил ее на столе, проглядел еще раз и погрузился в раздумья. Если бы он только был уверен, если бы он знал мицарскую систему лучше. Последние 10 лет Инок работал над этой таблицей, проверяя и перепроверяя все известные ему факторы по системе, выработанной на Мицаре снова и снова, пытаясь определить те ли факторы он использует, что нужны для анализа. Инок крепко стиснул кулак и ударил им по столу. Если бы только быть уверенным до конца, если бы можно было с кем-нибудь поговорить, но именно этого он пытался избежать, поскольку такой ход очень ясно показал бы обнаженность, беспомощность человечества. А он все еще был человеком. Странно, — подумал он, — что ничего не изменилось. Что за сто с лишним лет общения с существами из множества других миров он по-прежнему остается человеком с планеты Земля. Ибо связи его с Землей во многих отношениях давно уже прервались. Он теперь общался с одним-единственным человеком, со старым Уинслогрантом. Соседи его устранились. А больше тут никто не бывал, если не считать наблюдателей, которых он видел довольно редко, скорее мельком, а то и вообще просто их следы. Только старый Уинслоу Грант, Дамери и другие Люди-Тени время от времени скрашивали его одинокие часы. Вот и вся его земля. Старик Уинслоу, Люди-Тени до акры, принадлежавшей семье фермы, раскинувшейся вокруг дома. Но не сам дом, поскольку дом уже принадлежал галактике. Он закрыл глаза и принялся вспоминать, как выглядел дом в те давние времена. Здесь вот, где он сидит, была кухня с железной плитой, огромной черной плитой сверкающий своими огненными зубами в щели решетки для поддува. У самой стены стоял стол, где они втроем ели, и он даже помнил, что на нем стояло. Графинчик с уксусом, стакан с ложками и судок с горчицей, хреном и соусом из красного перца в центре стола. На красной скатерти в клеточку точно какое-то украшение. Зимний вечер. Инуку года три или четыре. Мама у плиты готовит ужин. Он сидит на полу, играет в кубики и деревянные дощечки, а снаружи доносится приглушенное завывание ветра. Отец только что вернулся из хлева, доил коров, и вместе с ним в дом ворвался порыв ветра, несущий вихрь снежинок. Дверь точес захлопнулась. Ветер и снег остались снаружи, в ночном мраке и непогоде. Отец поставил ведро с молоком в раковину, инок смотрит на него. На бороде и на бровях отца налип снег, в усах поблескивают мелкие льдинки. Эта картина все еще перед ним, словно три восковых манекена, застывших на стенде исторического музея. Отец с примерзшими кусами льдинками в больших валенках до колен, раскрасневшаяся у жаркой плиты мать в кружевном чепце и он сам с кубиками на полу.